Ударники, то есть работа после рабочего дня. Всю ночь была на ударнике. Разгружали вагоны с камнем. Ночью погнали на ударник на парники. Опять прибыли платформы с досками. Ночью будем выгружать. Кое-что о том, что скрашивало жизнь. Сегодня... «Юра К. принес девять кусочков сахара, не брала, — очень уговаривал, — я ведь знаю, что пьете пустой кипяток, а я получил посылку. И сегодня же Леночка Горбунова угостила целым стаканом молока. Почему все так вдруг, в один день, сразу?» в с ё разделила, пару кусочков отнесла в лазарет больному Хрунину, остальное — матери с ребенком, что лежат там же. С Ольгой Петровной пили чай. Не понимаю в жизни ни самого простого, ни главного. Надо куда-то выше подняться, в сторону сместиться. Необходимо что-то свершить, хоть что-то». Только я в дежурке сняла с плиты стерилизатор со шприцами, как вбежала медсестра из соседнего корпуса. У Тамары ц у л у к и д з а несчастье. Что с ней? Ее сын в Тбилиси попал под трамвай и тут же скончался». Стерилизатор выпал из рук. Пятнадцатилетний сын, дождавшийся освобождения матери, по какой закономерности такое возможно? Это уже не социальная мерзость, не общественное зло, другое, ничему не подвластная расправа рока. За что, почему, откуда это происходит? Позже рассказывали. Тамара вмиг забыла русский язык, стала что-то быстро говорить по-грузински. Никто ее не понимал. Денег на дорогу в Тбилиси не было. Пустили шапку по кругу, собрали. А много лет спустя я спросила родственницу их семьи Нателлу о Сандике. Она рассказала, мальчик был удивительный. Сестра Ахметели Екатерина... И ее муж, известный в Тбилиси хирург Мухадзе, любили его как родного сына, воспитали сдержанного, разумного и хорошего человека. По окончании весенних экзаменов Сандику уже купили билет до Сыктывкара, чтобы отправить к матери. Оставалось съездить к попутчику и договориться о поездке. Он вскочил на ходу в трамвай. Ручка, за которую он ухватился, оторвалась. Мальчик упал. Ему... Перерезала ногу. Помощь вовремя не подоспела. Сандик и зашел кровью. А Тамаре Григорьевне, уехавшей на похороны сына, длительное время вообще ничего не было слышно. Я привыкла... к вспышкам Эрика, начинавшего вдруг забрасывать меня письмами, в которых он жаловался на тоску. Такие периоды бывали краткими. Наступали лучшие дни, и он замолкал. «Регулярнее сына» писала Барбара Ионовна. Жила моя бывшая свекровь в нужде, замкнута. Внучки-таточки заменила здравствующую мать Лину, имевшую теперь другую семью. Сквозь строчки ее писем все настойчивее пробивалась несвойственная прежним отношениям нежность. Но одно й из писем Барбары Ионовны надолго выбило меня из колеи. «Однажды вечером, — писала она, — постучали в дверь». «В пришедшем г о с т е она не сразу узнала моего следователя. Он напомнил о себе. Испуг ее был неописуем. «Не угостить или чайком?» — попросил он. «Стал расспрашивать, где я нахожусь, здорова ли. Сказал, что получил повышение по службе, уезжает в Москву и вот зашел, чтобы вернуть взятые при обыске фотографии». Это была последняя просьба Тамары Владиславны и отдал ей увесистый пакет. «Я хорошо помнила ночь после суда, прерванный скрежетом ключей в замке сон и противоуставное появление взъерошного следователя. Мне показалось, что вы повесились. Затем глупейший диалог. Могу ли я что-нибудь для вас сделать? Вы уже все сделали». и как бы в извинение за злой ответ добавление «сохраните мои фотографии, они мне очень дороги». Заканчивала свое письмо Барбара Ионовна неожиданнейшим образом. «Я не поняла, зачем приходил ваш сэриком следователь».